Глава 13. Воздушные замки. «Медок, ты прости, что я без цветов», — виновато улыбаясь, — сказал Пронав, поджидая, когда я выйду из офиса. Он слез с мотоцикла и по пути сорвал какой-то сорняк. «Вот, держи, зато от чистого сердца». «Пронав, что ты тут делаешь у моей работы? Почему не позвонил?» «Решил проверить, как то Я неделю о тебе ничего не слышал. Ты на меня в обиде?» «Нет, что ты, просто была немного занята». В голове пронеслось три дня фальшивой романтики, прогулок по пляжу и поцелуев на закате. Внутренний голос погрозил пальцем. «Да-да, конечно, знаю я, как ты была занята. Кончай врать уже, бедный парень!» «О, ты носик проколола, тебе идет! Поехали по набережной прокатимся!» Показывая на свой байк и улыбаясь, пригласил меня Пронав. Когда он улыбался, в уголках его губ появлялись милые ямочки. Глаза становились больше, а брови чуть поднимались вверх. Он еще раз качнул головой, показывая нам этот и я поняла, как сильно я по нему скучала. Я надела защитный шлем, прыгнула сзади него на сиденье и обхватила за талию. Движение было таким оживленным, что мне захотелось прижаться к нему еще ближе. Было немного страшно. С трудом мы нашли свободное место на каменной стене, где обычно назначали свидания подруги после учебы, коллеги после работы и влюбленные. «Ты девушка моей мечты», — произнес Пронав, удобно устроившись на каменной поверхности все на тебя смотрят, замечаешь? И поэтому я девушка твоей мечты?» Пронав засмеялся. «Ты очень эффектная. Будем с тобой вместе играть в кино. Я уверен, тебя возьмут. Я сейчас разучиваю в школе хореографии новый танец, чтобы пройти прослушивание. Они обещали, что я смогу попасть на подтанцовку». «Пронав?» — перебила я его. «Ответь мне, ты все ставишь на кинематограф? У тебя же есть профессия, разве нет?» Да, я инженер-механик, но я никогда не буду работать инженером-механиком. Это не мое предназначение, да и денег я не заработаю. А вот снимаясь в кино, можно получать очень хорошие гонорары. 800 рупий за съемку на весь день? Пронав, не смеши меня, нужно быть немного реалистом. Нет, Медок, ты не понимаешь, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Но, Пронав, тебе будет 25, уже надо как-то определиться со своей жизнью. Желающих в телевизор миллионы, звезды, единицы. У тебя есть еще какой-то план? Сама не знаю, зачем я портила настроение и обрубала крылья этому милому мечтателю. Скорее всего, из-за того, что мы видели слишком долго, я была влюблена, я чувствовала себя с ним счастливой и меня пугало отсутствие перспективы между нами при таком подходе. Я хотела определенности и серьезности. При всем при этом меня к нему тянуло. Теплый ветер дул мне в лицо, принося с собой соленый запах моря. Солнце скоро должно было садиться, и небо потихоньку окрашивалось в пастельно-сиреневый оттенок. Мы сидели рядом и смотрели на море. Вода рябила и жила какой-то своей отдельной жизнью. А вдали небольшие экскурсионные кораблики везли туристов на причал. Я положила свою голову ему на плечо. Как спокойно. «Почти невероятно прозвучали мои слова, учитывая, что мы сидели на проходном месте в самой гуще туристической жизни. Повсюду гудели клаксоны, кричали дети и ревели моторы мотоциклов. Я всего этого не слышала и не замечала. Я смотрела на воду, рядом сидел симпатичный индиец. Наверное, было пора домой, но я словно зависла во времени». Романтичный момент нарушил пранав. «Медок, скажи, для тебя важны деньги, да?» «Ты о чем это, милый?» «Я думаю, что такой девушке, как ты, важны деньги, а у меня их нет. Вот когда я буду известным актером...» тс, «Давай просто помолчим, а потом ты отвезешь меня домой». Я закрыла ему рот ладонью, посмотрела прямо в глаза и поцеловала. «Мечтатель».